Глава тридцать девятая Ранняя метель продолжала завывать, Настилая с санной первопуток графу Фениксу. Сам же он, в полутемном покое, Где лишь красным глазом теплилась свеча Под черной шапкой нагара, Уже не принадлежал ни действительности, ни сну. Разум его померк, а расстроенное воображение блуждало в фантастических сферах. В это время лоренца сжалилась над своим сожителем, свалившимся с колченогого табурета, на грязный неметенный пол, перетащила его на деревянную сафу, сняла с сальной свечки нагар, а сама села в головах распростертого магика. Он хрипел, бормотал, порой скрежетал зубами. Тогда она гладила его по лицу и голове, и он успокаивался. Ночь проходила. Метель улеглась. Бедная женщина не спала. Она сидела, задумавшись, витая мыслями в прошлом. Видела себя юной в первом расцвете красоты и прелести. Вдруг вспоминала настоящее, вздрагивала словно от жгучей боли. Калеостро начинал скрежетать зубами, она опять успокаивала несчастного. Дух магика тем временем пребывал в темных и страшных лабиринтах подземных катакомб. Огромные столбы подпирали угрюмые своды. Капли сырости звонко падали на плиты пола. Всюду у стен висели ржавые цепи с ошейниками и наручниками. В некоторых белели кости погибших узников. Глухие звуки, не то стоны, не то молитвы доносились из лабиринтов. Дрожа и трепеща, Калиостро крался от столба к столбу, увидел ротонду с каменным возвышением на семи ступенях. На возвышении тяжелый стол, покрытый красным сукном. На нем многосвечник, и в сыром тумане подземелья пламя свечей, расходящиеся кругами. Девять монахов в черных одеждах с капюшонами Сверкая сквозь прорези глаз, сидят вокруг стола. Перед каждым воткнут кинжал и лежит человеческий череп. В правой руке они держат пеньковые веревки с узлами вместо чёток. За ними распятие от пола до свода. Кровь умирающего галилеянина льется ручьями из пронзенных рук и ног. Из раненого бока, изъязвленного терными чела. Между столбами ротонды видны крюки, колеса, жаровни, пилы, клещи, зажимы. И ужасный брат в таком же капюшоне, но в переднике из кожи и засученными по локоть руками, стоит в ожидании работы. Великий Боже! Это верховный трибунал святого братства Иисусова, трепеща и холодея, думает Калеостро. Тайна быть на их заседании уже преступление, караемое смертью. И он хочет спастись, уйти в лабиринт, но не может пошевелиться. Ноги его приросли к полу, тело прилепилось к столбу. Он должен остаться должен все видеть и слышать. Председательствующий надевает широкую красную ленту с золотым изображением святого Лаврентия, мучимого на раскаленной решетке, выдергивает из дубовой доски стола кинжал и, поднимая его, возглашает. «Правосудие!» И все члены трибунала выдергивают кинжалы и поднимают их вверх, восклицая «Правосудие!». Затем председательствующий потрясает веревкой и восклицает «Изменнику!». И братья повторяют тоже. Затем он низвергает кинжал и вновь вонзает его в стол, восклицая «Мщение!» и все братья повторяют за ним. Щенье. Сердце Калиостро тает от ужаса. Хотел заткнуть уши, чтобы не слышать. Не повинуются руки. Хотел зажмурить глаза, чтобы не видеть. Не опускаются веки. «Обвинитель!» — восклицает председатель. Встает обвинитель. Потрясая веревкой, он восклицает обвиняя Иосифа Бальзама в измене святому ордену, в предательстве, открытии врагам в ему тайн, во многих клятвах преступлениях, в обманах, прилюбодействе, ересях, дьяволослужении. Горе изменнику! Мщение! Мщение хором подхватили все. Представить предателя Бальзаму, повелевает председатель. Три брата поднимаются и идут к столбу, где прячется Калиостро. Он умирает от ужаса, пригвожденный к сырому камню. Но они проходят мимо. Долго слышен гул их шагов. Тише, тише. Раздается слабый крик. Опять приближаются шаги, и вот идут, ведут, Тащат наглого скелетаобразного человека Лишь по чреслам перепоясанного в влосеницей Выводят на свет и отпускают Он падает на колени и простирает руки к трибуналу, моля о помиловании Все тело его иссечено, изъязвлено в рубцах и кровоподтеках Седые клоки волос поднялись с дыбом Он говорит, говорит быстро, и все крестится, крестится, поворачивается. Боже, это двойник Калиостро, это сам Калиостро, но как он ужасен. Безумны, искажены черты, глаза вылезли из орбит. Страшны следы невыразимых мучений. Мщение! Поднимая кинжал, гремит трибунал. Смерть предателю! и они опускают кинжалы тогда ужасный брат выступает вперед, расправляя могучие руки и из под ступеней помоста хватает железное кольцо, поднимает круглую дверь под ней открывается бездонный колодец взяв со стола один из черепов палач швыряет его вниз. И долго слышен шум падения и удары о стены колодца этого символа смерти. Все братья встают и поют, и двойник Калиостро поет диким голосом вместе с ними. Пение смолкает, палач поднимает на ноги преступника, выкручивает ему руки, подводит к краю колодца. «Смерть!» — возглашает председатель, потрясая кинжалом и веревкой. И палач безжалостно сталкивает жертву в колодец. Несчастный мгновенно исчезает в его ужасной глубине, издав короткий вопль. Слышится грохот падения. Глуши, глуши. Молчание. Тут Калеостро слабо застонал в своем убежище. Переполох поднялся между братьями. Вскочили. Бегут. Находят, хватают, тащат, толкают, кричат. Он жив, проклятый колдун. То был его двойник. Опять обманул злодей. Убейте его. Убейте. Удары кинжалов. Сыплется на Калеостро. Он борется, рвется, уклоняется. И Пробуждается. С трудом открыв глаза, с налитой свинцом головой он видит ту же убогую полупустую комнату, еле озаренную сальной нагоревшей свечой. Он лежит на деревянной софе. Тут же склонясь к нему, сидя, спит Лоренцо. Мощные удары потрясают входные двери. — Лоренцо, проснись. «Стучат», — позвал слабым голосом бальзаму и, пошевелив онемевшими членами, разбудил прислонившуюся к нему подругу. «А, ты очнулся, Джузеппе», — сказала, поднимаясь Лоренцо. «Что, ночь еще не кончилась? Как тускло горит свеча. Что это, стучат?» «Стучат», — бессильно прошептал бальзаму «Кто там?» «Я! Это я, Контесса Серафима!» Ласково ответил Горгонзола. «Я пришел, чтобы вернуть вам вещи и помочь устроиться получше. Есть сведения, чрезвычайно благоприятные для вас!» «Ах, войдите скорее!» Воскликнула обрадованная лоренца Отодвинула задвижку, отперла ключом дверь и только хотела открыть ее, как створку силой выдавили внутрь. Несколько гренадеров в киверах Потемкинского полка с примкнутыми кружьем штыками вошли и заняли все углы в передней. Вслед за ними ввалился дюжий пристав. С ним полицейский офицер и писец в штатском кафтане. Горгонзолы и трое его подмастерьев вошли последними, выражая полное равнодушие Показывая, что незнакома с перепуганной соотечественницей, которую пристав крепко взял за руки и так ввел в покой, погруженный в полумрак. — Сидорчук, сощепни нагар со свечи, — сказал он басиста. Огромный гренадер толстенными пальцами снял нагар, заплевал, бросил на пол, растер ногой и отошел в сторону. «Сюда, сюда, ближе к свету!» Все еще держа Лоренцу за руки, говорил пристав «Господин фон Фогель», — обратился он к полицейскому чиновнику, «это ли особо называет себя графиней Серафимы Ди Санта-Крочи?» «Да, господин пристав подтвердил фон Фогель. Между тем Калиостро при появлении гостей застонал, поднялся на своем жестком ложе и сел, опершись руками и качаясь от слабости. — А вот ты главная персона, — сказал пристав, подходя к всклокоченному, мертвенно-бледному и растерзанному магику. — Господин фон Фогель, это ли называющий себя полковником испанской службы Фридрихом гвальда также маркизом Пеллегрини и еще графом Александром де Калиостро? — спросил он. — Да, — Снова отозвался фон Фогель. — Он же граф Феникс. — Он и граф Феникс. Тут Калиостро попытался сложить в подобие улыбки свои помертвелые синие губы и, протягивая руку полицейскому офицеру, проговорил по-немецки. — Ах, господин фон Фогель, ведь мы с вами хорошо знакомы. «Как идут ваши занятия герметической медициной?» «Прошу забыть о знакомстве со мной. И герметическая медицина тут ни при чем», — сухо отвечал по-немецки фон Фогель. «Тут нет никакого герметиста, а лишь полицейский чиновник при исполнении своих обязанностей». «Что он говорит?» — спросил пристав, не понимавший ни слова по-немецки. «Напоминает о нашем знакомстве». В первые месяцы проживания здесь этого проходимца под именем врача Гвальдо я имел глупость ему доверять, при уличных встречах беседовал о медицине, даже посетил его как-то на дому. Между прочим, имел неосторожность сообщить ему об известном полиции приключений с домашним доктором князя Потемкина. Это сообщение и послужило ему для устрашения доктора и придания себе видимости пророка». Впрочем, об этом мною уже подано специальное донесение. «Тогда потрудитесь, господин фон Фогель, объявить всему графу воле ее величества. Я по-немецки не силен». Он подал офицеру бумагу. Фон Фогель стал переводить ее вслух по мертвевшему Калиостро. В ней говорилось, что по исследовании и подробнейшему изучению всех обстоятельств, касающихся проживания, занятий врачеванием и герметическими опытами господина графа Калиостроса и сожительницы его, названной графини Серафимы де Санта Крочи, она же римская мещанка Лаврентия Фелицева, оказалось, что они упражнялись только в обмане, шарлатанстве и промышляли продажей вредных экстрактов и мазей, якобы возвращающих молодость и красоту, чем многих даже из знатного сана особ обоего пола ввели в убытки и повредили их здоровью. И в то же время господин Нормандес, испанский, поверенный в делах при здешнем императорском дворе, уведомил, что иностранец, назвавшийся в здешних российских и немецких ведомостях графом Калиостросом и полковником на службе Его Величества Короля Испанского, неизвестен в Испании. Потому высочайше повелено оному клеостросу с супругой, допросив предложить дать подписку в следующих пунктах и затем из пределов империи российской вывести – с воспрещением когда-либо переступать ее границы. Казалось, это не произвело на магика никакого впечатления. Он только сказал несколько слов по-итальянски Лоренце, которая принялась собирать немногочисленные пожитки, оставленные ей с горганзолла упаковывать чемоданы и связывать узлы. Далее фон Фогель прочел пункты подписки. Их было немного. От Калиостро требовали подписать, что в опытах своих он не прибегал к чернокнижию и мертвых вызывать не умеет, но в обманах своих использовал натуральную магию и ловкость рук. Что далее, будучи тайным пьяницей, потерял ум и память, почему болтал всякий вздор. И, наконец, Северный климат и осенние холодные и сырые погоды российской столицы столь расстроили его здоровье и отравили мозг, что ныне он сам признает себя умалишенным и нуждающимся во врачебной помощи. Прочитав, фон Фогель положил лист на стол под сальной свечой, а песец достал гусиное перо с лохматой бородкой и пузырек с чернилами. Пристав жестом предложил магику подойти и подписаться. Не твердой походкой, но стараясь держаться прямо и высоко поднять голову, граф Александр Д. Калиостро Феникс подписал бумагу, не забыв проставить вокруг подписи разные таинственные знаки, цифры и буквы если у господина клеостроса а равно у его супруги достаточно теплая одежда путь не близок обратился пристав горганзолла итальянец смутился и на ломаном русском языке объяснил что часть вещей отъезжающего удержана им в уплату за квартиру так как денег тот никак не хотел отдавать и ссылался на якобы словесный договор, по коему больные, входя в ворота, должны были вносить в пользу домохозяина некую плату. Но проходных денег он Горгонзола, однако, никогда не взымал. «Он лжет!» — слушавшись, довольно правильно по-русски сказал магик. «Брал, сколько мог только взять!» «Во всяком случае, теплой одежды я снабжу господ Калиостро сейчас же!» — поспешно сказал Горгонзола и что-то шепнул под мастерьем. Через четверть часа те принесли супругам довольно приличную и теплую верхнюю одежду. Скоро они были готовы в путь. Тогда пристав велел позвать находившегося при кибитке провожатого. Явился старый одноглазый инвалид. Пристав вручил ему специальный пакет и высылаемых итальянцев. Под мастерия Горгонзола потащили за четое багаж. По темной лестнице вышли они во двор, устланный ранним снегом. Едва брежело туманное октябрьское утро. Калиостро сели в кибитку. Путникам подали вещи, и они разместили их, как могли. Дверь кибитки закрыли и зашили ее рогожию. Кривой инвалид сел рядом с возницей. Драгуны вскочили на лошадей. подмастерье Горгонзола поспешили распахнуть ворота. И герметический граф с графиней, не успев, как обещал, улететь за пределы Российской империи по воздуху, был вывезен со двора. И в туманной полумгле, По пустынным улицам под звонкий топот конвоировавших драгун кибитка помчалась к той заставе столицы, откуда лежал путь к метаве. В кабинете его превосходительства Ивана Перфильевича Елагина собралось много важных особ – князья Голицын, Гагарин, Мещерский, Куракин и другие – Прибыл и секретарь Ивана Перфильевича, князь Кориат. Черты его свидетельствовали о перенесенных глубоких душевных потрясениях. Впрочем, и все присутствующие, казалось, в различной степени переболели, были бледны, расстроены и печальны. — Вывезли этого шарлатана? — спросил вошедший полковник Бауэр. Елагин молча протянул ему серый листок приложения к Санкт-Петербургским ведомостям, где в числе отъезжающих из России лиц был упомянут граф Калиостро, испанский полковник. — О нем и речь поведем, — сказал Иван Перфилевич и поник головой. — Да, проводы невеселы, — заметил Куракин достопочтенные братья не предостерегал ли я вас от новейших учений и систем исполненных тьмы и шарлатанства и от являющихся к нам иностранцев хотя бы и представляющих удостоверяющие личность патенты и письма от высоких особ в европе но довольно мы все одинаково виноваты оказав доверие наглому проходимцу. «Дивное дело! Не видели ли мы много раз слишком ясно, что это только шарлатан! И тем не менее вновь и вновь под обаяние его подпадали!» — разводя руками, говорил Иван Перфильевич. «Все-таки нужно признать...» что он некоторыми силами высшей магии владеет», — заметил Мещерский. «А вот сейчас мы узнаем все основы его магии», — сказал Куракин. «Иван Афанасьевич», — обратился он к Дмитриевскому, тоже находившемуся в кабинете Елагина. «Потрудитесь вести сюда того человека». Иван Афанасьевич молча удалился. Через минуту он ввел вызванного на допрос. То был Казимир. Он успел уже оправиться, отъесться, поздороветь на поварнях Голицына, был прилично приодет и старался держаться с некоторым достоинством. Низко поклонившись сидевшим в кабинете вельможам, он скромно опустил глаза. «Ты лакей, прозванного графа Калиостро, из поляков по имени Казимир?» — спросил Куракин. «Я, ваши светлости», — вновь низко кланяясь всем присутствующим, — отвечал Казимир. «Оставь титулы, стой прямо и отвечай только на вопросы», — продолжал Куракин. «Ты был в услужении у графа Калиостро и близко знаешь те приемы, которые он употреблял для производства своих чудотворений. Вот об этом я тебя и спрошу». — А прежде всего ответь, каким способом Клестро в озерках на расстоянии стекло в окне разбил. — Никакого тут способа не было, кроме обыкновенного гвоздя, — отвечал Казимир. — Гвоздь? — Но в чьих же он был в руках? — В моих. Клестро велел мне сидеть в кустах под окном первого этажа. А как станет он шпагой выпады делать? гвоздем на стекло надавить так, чтобы оно сверху донизу треснуло. Это искусство он сам мне показал. Оно весьма просто. И если только мне в руки гвоздь дать, то я сейчас любое в этой комнате... Хорошо, любезный, показывать не надо, остановил Куракин. Вы видите, что магия здесь весьма проста. Обнаружение серебряной посуды нам уже объяснил мастер ложи скромности господин Бабю. Значит, и говорить о том не стоит. Но вот как в парках ночные чудеса были устроены, и, между прочим, явление на башне белой девы с ребенком на руках. Да все мы с Эммануилом действовали. В парке я один бегал в темноте, и шумел за сто дьяволов, а на башню в белой простыне влез с иммунеилом на руках. Когда же доктор, который серебро сторожил, перепугался и убежал, я из грота все серебро в башню перетаскал. — Где же оно теперь? — Этого я не знаю. Слышал от Калиостро, что серебро опять в ложу комуса взяли. — Но как же доктор видел, что белая женщина... С ребенком бросилась из башни вниз. Я только простыню с себя сбросил, а сам с Эммануилом за барьер на корточке присел. «Да, магия простая», — вздохнул князь Мещерский. «Но вот что любопытно нам узнать», — заговорил Елагин. «Как это Эммануил столько вещей видел, и так складно о них...» «Рассказывал!» Калиостро на бумаге все красками рисовал. Эммануил пальцем вел от одной фигуры к другой. Калиостро спросит, «Что видишь?» Тот, что на бумаге нарисованное видел, все и рассказывал. «И эта магия не хитра!» Опять заметил князь Мещерский. «Кажется, кроме вбития гвоздя в землю на Елагином острове на Стрелке...» что уже нам и тогда явным шарлотанством показалось. Нечего больше и вспомнить, — продолжал Куракин. Но чудеса, показанные в капитуле, — напомнил Елагин. О них Казимир ничего не знает. Кажется, однако, что они вызваны дурманным Куревым, отвлечением внимания и прелестями Калиостерши. Я бы хотел выяснить одно обстоятельство. Покраснев при упоминании Калиостерши, сказал князь Кариат. «Сделайте одолжение, князь!» Почему, когда супруга Калиостра уезжала из озерков и садилась в карету, магик вывел ее под руку в непроницаемом покрывале, и, казалось, то шла не молодая женщина, но сгорбленная старуха, к тому же кашлявшая?» «А потом на Иванов день мы ее прекрасной и юной видели», — подхватил князь Мещерский. «Или это в самом деле было чародейство, и Калиостро нам древнюю египетскую старуху выдавал за красавицу?» «Что касается отъезда из Озерков, то под покрывалом-то и в юбках вместо Калиостровой жены я прошел», — осклабись сказал Казимир. А так как ночью от сырости простудился, вот и кашлял. «Возможно ли?» — вскричал совершенно сраженный князь Кориат. «Но где же тогда была Серафима?» Она на антресолях, в озерках некоторое время тайно от всех оставалась, а затем перевезена была ночью также тайно в столицу. При этом сообщении все потупили глаза. «Князь Кориат...» Быстро вышел из комнаты. Еще немного поспрашивали Казимира, потом отпустили. Слишком все было ясно и просто. Занялись подсчетом сумм взаимообразных взятых магиком на проведение ритуалов египетского масонства из сказцы Капитула. Они были значительными и, по справкам, не истрачены по назначению а обменены на денежные письма иностранных банкиров. Унылое заседание капитула восьмой провинции окончилось. Угнетенные, угрюмые, словно только что очнувшиеся после долгого бреда и возвратившиеся к трезвой действительности, достопочтенные и вельможные братья отбыли в своих каретах из дома Ивана Перфильевича. «Добрый старик!» Больше всех потрясенный плачевным унижением знатных особ, так легко попавших в просак забеспокоился о своем внезапно удалившемся секретаре. Он отлично понимал душевное состояние молодого человека, пережившего первую сердечную бурю в столь необычных обстоятельствах. Крушение надежд на постижение неких высших тайн совершенного мастерства для юнного князя Кориата совпало с личным переворотом в жизни, с оскорблением первых девственных чувств его сердца. Та, что явилась ему в мистических видениях, оказалась низкой куртизанкой и таинство перевоплощения, и возрождение ветхой древности в вечную женственность оказалось самой пошлой гримировкой искательницы приключений, иностранки-интриганки, желавшей сделаться русской княгиней. в Своё состояние он считал потерянным, но меньше всего жалел о нём. Что значит оно в сравнении с тем внутренним духовным сокровищем, которое было разбито в дребезги и низвергнуто в грязь. Но написав в контору банкира Сутерленда, где находились его деньги, он к удивлению получил ответ, что никто никакого письма за подписью князя ему не предъявлял и вся сумма с наросшими процентами находится в целости. Тогда и в выдачу письма князь Кариат причислил к своему бреду да и самое свидание с Серафимой на островах в тайном убежище, стало казаться ему фантазией расстроенного воображения. Что было и чего не было, теперь он не мог определить. Сидел в библиотеке, погруженный в печальные размышления. Ряды фолиантов герметической мудрости чернели в шкафах но один вид ослинной кожи, в которую они были обернуты, вызывал у него глубочайшее отвращение. Все в их темной символике было кощунственной ложью. Сердце его было золотой чашей, чаша полна была чистейшим вином. Ныне она опрокинута, разлита, осквернена, завеса разорвана, тайна, обнаружено. Она оказалась тленом и пустотой. Мудрость мастеров, тщеславной недальновидностью, мистерии, грязными махинациями шарлатана, любовь, первая любовь, представшая перед ним в таких мистически таинственных и пленительно ужасных видениях, оказалась пошлой прозой, окончившейся справкой у банкира. И эта справка, написанная на конторском купеческом языке, одна теперь казалась необманчивой и в его пользу. Но юная, бескорыстная, презирающее расчеты сердца его, этому не радовалась, наоборот. Что-то циничное виделось ему, сохранении за ним выброшенного, как искупление низменного наслаждения, состояния. Своё падение он должен был оплатить нематериально, но прометеевыми мучениями. Юноша глубоко задумался и не заметил, как в библиотеку вошёл Иван Перфильевич. Бесконечно добрым взглядом старый мастер какое-то время издали смотрел на печальную фигуру склоненного юноши. Потом тихо подошел и положил руку ему на плечо. Князь Кариат вздрогнул и поднял на старика глаза. «Не печальтесь и не задумывайтесь, юный друг», — сказал Елагин ласково. «Испытание, через которое вы прошли...» только мимолетная буря юности. Вы ошиблись, но юности свойственно ошибаться. Она неопытна. Можно ли строго взыскивать с нее? Опытная в ухищрениях и притворстве интриганка, красавица, искусная в притираниях, в возбудительных и необычайных нарядах, красота, подобная розе, достигшей высшего расцвета, Лепестки ее развернулись, они вот-вот осыплются, тем пленительнее пока. Странно ли, что эта многоопытная церцея покорила такого юношу, как вы, князь, и вынудила его нарушать аскетические обеты? Да и во имя чего, спрашивается, их соблюдать? Ради придуманного почтенным немцем Штарком тамплиерства — усохший корень которого утвержден в его собственном воображении, и теряется в табачных облаках у камина во время метафизических рассуждений. «Как — Как? — вскричал пораженный князь. — Как? Разве темплиерство, обеты которого я хранил как священные, не имеет живой связи с воителями и защитниками гроба Господня и с древними грифонами, варяжскими рыцарями византийских императоров? И разве высочайшие степени тамплиерства не переходят в розенкрейцерские градусы, которые в семнадцатом веке основал великий мистик Андреа?» Иван Перфильич снисходительно улыбнулся. «Так и это ложь!» — всплеснув руками, воскликнул юноша. «И это? Во что я верил? Что так любил?» Мой наставник, друг моего покойного отца, обманул меня столь ужасно, столь жестоко. Да, но благодаря этому девственные силы ваши, милый князь, до совершеннолетия вашего целыми сохранены. А теперь мы вас женим на прекрасные и разумные каменщицы. Что касается Калеостерши, то быль молодцу неукор. «Не хочу вашей каменщицы! Мне ненавистны женщины! Мне все противно! Я поднял покрывало Изиды! Я видел тайну ее ничтожества! Но зачем? Зачем? О, золотые сны мои!» — восклицал юноша в отчаянии. «Все возродится, все возвратится вновь», — ласково говорил Елагин. «Но нет, не все мечта, не все бред и сумасшествие», — произнес, воспрянув духом, князь Кариат. «Было видение, было откровение иных миров, и остался залог, таинственное свидетельство. Оно здесь», — ударяя себя в грудь, говорил восторженно князь. «Залог? Удостоверение иных миров? Что это такое?» Недоверчиво сказал Иван Перфильевич. «Ой, низко ли ли он реквизита? Обжегшись на молочке, станешь ждуть и на воду». «Я вам сейчас покажу», — сказал князь. Он расстегнул камзол и достал из подшитого полотняного кармана черную тофтяную розу. «Это я получил отведение покрытой богини, явившейся мне вот в этой самой библиотеке», — сказал он. «Когда богиня Саиса исчезла, роза осталась на полу». Иван Перфилич взял ее, повертел в руках и вдруг весь Багрова покраснел. «Милый юноша!» Сказал он, низко склонив седую голову. Эта роза не из нового мира. Принесена она была сюда Не покрытой богиней Саиса, Но земной, увы, слишком земной женщиной. Эта черная тофтяная роза Одна из тех, что украшали Корсаж певицы Габриэля в то утро, когда у меня заболела нога после фокусов шарлатана. Габриэли, будучи в сильнейшем возбуждении, проходя через библиотеку в мой кабинет, видно, обронила эту мертвую имитацию царицы цветов. И вот откуда сей таинственный залог. — Габриэли! Роза Габриэли! — прошептал князь Кариат, совершенно разочарованный. Последняя его мечта погибла. Елагин стал объяснять, что все эти блуждания, миражи и обманы произошли от фантастических ложных систем, проникших в Россию с запада, в которых внутренние символы нравственного храма добродетели превращены во внешние грубые обряды с мантиями, коврами, гробами и еще не знаю с чем. Они воспаляют воображение, будет тщеславие и губят все. Но эти внешние системы скрывают в себе еще и тайную политическую цель. Такова оказалась и калиострова система египетского масонства. Присланный от Сен-Жермена Бывший иезуит, а ныне столь же ложный масон Калиостро, имел целью нравственный союз добродетельных людей превратить в заговор, направленный против священной особой монархини. Но по единому слову магика на оуидиенции в китайской пагоде на Рышкинской даче Левенталь, премудрая царица его хитрость разгадала и поручила разведать Степану Ивановичу. Показания полковника Бауэра имели особенную цену, и вот, не делая огласки, супругов Калиостро, зашив кибитку, отправили по первопутку через метаву из пределов российских. Но это испытание послано великим архитектором вселенной лишь с тем, чтобы истинное свободное каменщичество – Уже не на песке тщеславных обрядов и ложной мистики основывалось, но на краеугольном камне веры, надежды и любви, благотворительности, праведности, облегчения цепей рабов, законов гражданства и общежития, просвещения. Елагин говорил еще долго и складно, но князь Кариат был не в силах внимать его словам. Посреди речи наместного мастера он вскочил и убежал к себе на антресоли, чтобы в тайне выплакать слёзы своего юнного, разбитого сердца.